аудиенция. И теперь романтика накрылась головой так, что уж кроме нее особо на горизонте жизни ничего не проглядывалось. Правда, бледная мать-свидетель, она до сей поры не вдулась ветрами судьбы в розоватую фазу еле на воздыхающих грудей и впитывающих до зернышка образ героя глаз. Да и не видно теперь, каким выкрутасом обстоятельств жизнь способна зарулить в эту самую полосу стрижки купонов, девственно тонких талий и чековых книжек, пылающих багрянцам любви щек, эдакой долгожданной, но закопанной глубоко наивностью, что все в мире уравнивается справедливостью, и когда-нибудь неожиданно упадет расплата за те страшные минуты скольжения по кромке смерти. А сейчас жизнь снова вертела им как мячиком, дергая свои наверняка давно и тайно пришпиленные марионеточные нити. Что он мог с ними поделать? Он не знал, как они устроены, и уж тем более, откуда ведется управление. Раньше наивные могли кивать в небесное сообщество, притороченное в многоцветных небесах. Однако теперь и эта банда проказливых кукольников спряталась за черным занавесом, шнурки для поднятия которого затерялись навеки. Сейчас эти впавшие в сумасшествие кукловоды, использующие план или хаотичное помешивание судеб и материальных объектов внизу, заставили его преодолеть более 200 км в танковой скорлупе. После залпов сонный ячер переместился. И теперь до него стало несколько ближе. Затем, он только решил расслабиться, наконец-то развалиться в полный рост на нормальной койке, эти невидимые за черной ватой стратосферы забавники, маскируя свои нитяные рычажки, столкнулись с ним, вытянув из-за кулис обыкновенный уставом предусмотренный манекен с голосовым управлением, посыльного штаб-сержанта. А уже тот дернул Хориса, передав приказ о немедленной явке в Святая Святых Горы, канцелярию генерала-канонира Тутора Рора. И вот теперь бронелейтенант, падающий с ног от усталости, с наспех выбритым лицом и мятом, извлеченным из шкафа и неотглаженном кителе, предстал пред очей командира сонного ящера. Он смутно вспоминал, но так и не вспомнил, когда попадал сюда или хотя бы в зал для совещаний последний раз. После многодневного скрученного существования в циклопе любая каюта легко вздувалась до объема собора диапазон возможностей для вызова пружинил в мозгу Хориса в максимально предельной амплитуде. Сейчас его легко могло сразить увесистостью уведомления о назначенном в полдень заседании трибунала. Сгоревшие танки могли быть очень хорошим поводом для активации расового комитета. Но с такой же пушистой летучестью он мог принять на грудь, в так и неотглаженную ладони в суетливом процессе подъема лифта на шестой палубный уровень шершавую кительную мягкость заколку или вкрутку. Он не знал точно, что применяется в качестве держателя ордена легкой, а можно и тяжелой гусеницы. Разве он не сотворил подвиг, спасая свою машину из огненной западни? Он представился как положено, голос не подвел. Однако сам, восседающий за столом верховный начальник, не предложил сесть, несмотря на многочисленную пустоту, застигнутых в идеальном равнении табуретов. Это был плохой признак, но кто знает. Может, главный канонир решил просто рассмотреть подчиненного получше, причем с ног до головы, а не только вершину, обрезанную плоскостью полировки? Может, Хорис для него эдакая невидель, разбавляющая приевшуюся суетность высоких чинов изо дня в день мельтешащих в этих стенах? Или он для него дернутая вовремя ностальгическая струна, бередящая душевную муку по в бронированной замкнутости молодости? Кто знает? Кто может угадать блуждание мысли генеральской старости? Если бы все умели, так кандидатов на управление горой было бы пруд пруди, не сидели бы идолами одни и те же личности по пяти циклов к ряду. Хотя может у них, у генералов-маршалов круговая порука, и не сдвинуть их с кресел тронов хоть каким сверхталантливым карьеристом. Правда, бледная мать-свидетель, Хористат не относил себя к военнослужащим Вундеркиндам и потому не сильно волновался за воцарение в мире маршальско генералистемской мафии. Как дела, бронелейтенант? Спросил, наконец, командующий горы. «Хороший вопрос. Но что можно на него ответить измотанному до предела младшему офицеру? А потому лучше всего нейтральный вариант». «Все в норме, генерал-канонир». «Я слышал, вы приволокли на ремонт два танка». «Можно подумать, он не ведает точно». С некоторой злобой подумал хорис «Да, генерал-канонир. Я считал, что они могут быть починены. В условиях горы вряд ли». Поиграл хронокарандашом старший канонир Ящера. По крайней мере, это очень долгий процесс. Может, хоть на запчасти сгодятся? Предложил Хорис. Ведь ходовая часть вполне ничего, и реакторы. Насчет реакторов правильно. Задумчиво просканировал его взглядом генерал. Сочувствую вам в потере стольких подчиненных сразу, лейтенант. Спасибо, генерал-канонир. Они и мои подчиненные, понятно. Но от меня до них чрезмерно много ступенек. Отсюда люди уже больше походят на болты. Или эдакие клеточки, заполняющие орнамент. Винить здесь некого. Ну что же, вам легче, генерал, подумаешь? Несколько десятков болтов высыпалось из коробки. Посчитаем, отметим, сколько того, чего. Механиков-водителей три штуки, командиров танков тоже три, пулеметчиков шесть штучек, операторов. Тщательно впишем в хронопластину и пошлем уведомление вверх. В те инстанции, в которых даже генералы-канониры, а не то, что заряжающие, складированные ящиками. Там тщательно, а может с линцой, покопаются. Выудят, что требуется, в коробку запечатают и пришлют сюда, в распоряжение обделенного ныне в личном составе лейтенанта. Хорошо. Весело устроена военная машина. Откуда-то сквозь мрачность размышлений бубнит свое восседающий, а теперь даже расхаживающий по кабинету генерал-канонир. Вы проявили себя грамотным офицером, бронелейтенант. Похвально. Не имею возможности вас наградить, однако не поленюсь сделать запрос о возможности поощрения в высшей инстанции. Хорис не успевает опомниться, как верховный канонир треплет его так и недочищенную от тросовой смазки руку. Я лично считаю вас вполне годным на выдвижение, однако по этому поводу мы еще посоветуемся с расовыми наблюдателями и прочими инстанциями. Ну что же, служу республике? Что еще можно ответить? Но вдруг неожиданный ход. А скажите, лейтенант Хорис, вы ведь возвращаясь к своим танкам, хотели найти там живых? Брони лейтенант теряется только на секундочку. Но слезы, выступающие из глаз, выдают его ответ еще до произнесения слов. «Сколько тел вы нашли, Хорис? «Каких тел, генерал?» Лейтенант закусывает губу. «Одни ошметки, даже ни одной целой ноги, не то что головы. Я не пойму, что в циклопе может так гореть. Сами знаете, это были кумулятивные, причем крупнокалиберные снаряды. И вы не виноваты в случившемся. Вы вели разведку, и это участь разведчиков, натыкаться на засады. А сейчас идите отдыхать. Держитесь бодро» вы теперь герой, а у нас достаточно молодняка, который будет смотреть на вас, как на бога. Так что не раскисайте. А всех солдат, что были с вами, поощрят. Составьте список, кто проявил себя наиболее рьяно. Все, лейтенант, спать.